На детском радио вы слушаете сказку Юстаси Тарасовой «Егорка и Змей Добрыныч. «Я родилась и выросла в городе. В городе растут мои дети. В городе вместе со мной живут мои детские воспоминания. И есть среди них яркие, удивительные истории, произошедшие в деревне Усть-Порозихе, в которую нас с сестрой привозили на летние каникулы. Что за Усть-Порозиха такая?» Обычная российская деревенька, такая же, как и все остальные. Находится она в Шипуновском районе Алтайского края. Недавно мне довелось побывать в ней снова. Там все по-прежнему, словно путешествуешь в прошлое на машине времени. Там сказочно красивая природа, там нет асфальта и автомобильных заторов. Там ребятишки в лесу играют с ящерицами, А в конце лета в обмелевшей речке Ловят на удочку раков, А зимой там такие сугробища. И есть у меня мечта, Чтобы у моих детей, И у детей моих детей, И у их внуков, Чтобы у каждого ребенка Была такая сказочная деревенька, Где живет его детство. Что же мне сделать, чтобы поделиться моей мечтой со всеми? А вот что. Рассказать вам, ребята, об этой необычной российской деревеньке, такой же, как и все остальные.